о бизнесменах, торговцах и о тех, кто никогда не поймет, что счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Первыми на пути развития человечества всегда шли люди культуры. За ними торгаши, которые наживались на идеях людей культуры. В брешь, пробитую торгашами, ныряли политики. Они, как правило, пытались отнять деньги у торгашей, которые наживались на идеях людей культуры. Ну а за политиками, к сожалению, всегда приходили военные. Бизнес в России. Сначала маркетинг, потом лизинг, толлинг, франчайзинг, банкетинг, саунинг и напоследок стыбзинг и свалинг. Я никогда не замечал, чтобы торговцу употребляли такие слова, как «честь» или «достоинство». Видимо, у них этих качеств просто нет. И это понятно. Они не любят ничего терять. Если у торговца будет честь, ему придется ее терять по несколько раз в день. Сын банкира может быть порядочным, но зять – никогда. Ничто так не воспламеняет бизнесмена, как холодный расчет. И в России, и на Украине бизнесмены и бандиты стали настолько похожи друг на друга, что их порой трудно отличить. Только в России и те, и другие похожи на бизнесменов, а на Украине – на бандитов. Торгаши стали настолько циничными, а может просто необразованными, что в своих рекламах используют даже цитаты из Библии. В регистратуре одной из районных поликлиник «Возлюби врача своего», а в одном из обувных магазинов, сам видел, прикольно, конечно, но, по-моему, несколько кощунственно, Каждой твари по паре. Кто как относится к новым русским. Кто-то их ненавидит, кто-то насмехается над ними, а мне их жалко. Конечно, с одной стороны, деньги – это здорово, но когда они в таком количестве, да еще наворованные. Я понимаю, наш человек считает, что он не ворует, а возмещает убытки, нанесенные ему государством. Но не до такой же степени и не в таких масштабах. А в таких масштабах это сплошные заботы, проблемы и заморочки. Все время надо думать о деньгах. Что с ними делать? Куда вложить? Как утаить от родственников? Наконец, когда за тобой придут? И кто придет? Чужие или свои? Вопросов больше, чем ответов. Недаром в наше время сама собой сложилась такая народная мудрость. Скажи мне, какой твой ежегодный доход, и я скажу, когда тебя закажут. Вглядитесь в лица наших олигархов. Никто не улыбается. Если и улыбаются, то какими-то невнятными улыбками. Улыбки Будды у зажиточного никогда не увидишь. Только улыбка по Корнеге. Не от души ради прибыли. А глаза задачены, брови нахмурены потому что проблема на проблеме. Как построить дом площадью в 16 соток на участке в 6? В какой эксклюзивный садик отдать сынишку? А в этих эксклюзивных садиках дети мечтают стать Солнцевскими, Балашихинскими, Казанскими. Если играют в бандитах и милиционеров, то самые немощные, слабые и из неблагополучных семей назначаются милиционерами. Снежинкой в эксклюзивном садике хочет быть нынче Одна воспитательница. А потом детишки вырастают, и с ними у родителей совсем беда. Они же с детства привыкли играть не оловянными солдатиками, а яйцами Фаберже. Поэтому своих папочек на всю жизнь научились за их Фаберже держать. При этом отдавать учиться их надо не в инженеры, не в физики-ядерщики, а в финансисты, экономисты, суперадвайзеры, менеджеры. Контент-провайдеры Лейбл МГУ в сравнении с Оксфордским лейблом проигрывает так же, как бирка советской швейной фабрики Красная Швея перед ярлыком Бриони. Выпускник МГУ в компании детей Рублевского шоссе также позорно смотрится, как молдавское каберне на фестивале Божеле. И жалко становится этих детишек с дипломами Оксфорда с бейсбольными битами в руках и дурью в карманах спортивных костюмов от Армани. Многие из них могли бы стать прекрасными врачами, инженерами, учеными, есть наверняка способные к музыке, к живописи. Нет. Как считают их родители, это все отстой. Должны быть менеджерами, суперадвайзерами, контакт-провайдерами и с юности знать, чем отличается тюнинг пирсинга от брендинга франчайзинга. Единственные, кто искренне любит наших российских выпускников самых престижных западных вузов, это российские врачи-наркологи. При мне два элитных нарколога обсуждали своих клиентов. У тебя откуда больше всего пациентов? Из Оксфорда? А у меня в последнее время из Гарварда. Не знаю почему. Наверное, потому что в Америке спиртное до 21 года пить не разрешается по закону. А наркотики ради бога. За них, сам знаешь, только в голливудских фильмах наказывают. А у меня почти все из Кембриджа. Заметил, что-то Кембридж обмельчал. Сплошняком дети каких-то лавочников потянулись. До да тех, кто на рынке торгует. Даже парочка из Сибири обозначилась. Мелочевка, тьфу. Не тот Кембридж теперь. Шутка ли, в эксклюзивных районах Подмосковья появились эксклюзивные наркологи? Да что там наркологи, элитные электрики, гламурные сантехники, вип-повара и говночистые бизнес-класса. А еще не менее важно для начинающего олигарха завести собственного батюшку, ассенизатора души, причем желательно для всей семьи. Такого опытного батюшку, который бы умел грехи оптом отпускать. Поэтому батюшка должен быть в правильном сане не ниже епископа. Свой домашний епископ – это в натуре крутяк. Хотя еще круче – заиметь собственного ламу с Тибета. Или того лучше – Далай-ламу. Их тоже, как оказалось, прикормить можно, только очень дорого. Мало кому в мире, кроме наших, по карману Далай-лама. Зато, говорят, из-за российских вип-заморочек ламы подняли в мире цены на укорачивание кармы и восстановление ауры. Далай-лам уже насчитали 16. 15 из них проповедуют в Подмосковье. Барвиха, Хиллс, Рублевка, Сити, Подольск, Даунтаун, Черная грязь, Виллидж. Буряты потянулись в тибетские ламы. Бурятки в официантки японских ресторанов. Учитель физкультуры из Улан-Удэ преподает секс-конфу. Парикмахерша из Одессы подсадила пол Москвы на фен шуй Слава Богу, никто не знает, что фэншуй, как наука, родился в древнем Китае для ухода за могилами. Научная забота о царстве мертвых. Но мертвых не разведешь. С них навара, как с хряка жира. Поэтому европейцы быстренько и приспособили фэншуй под живых. И заработали столько, что даже на Востоке поверили в то, что фэншуй и для живых годится. А как же без него, без фэншуя? Без него ведь никто не поймет, что нельзя спать в дверном проеме, кондиционер вешать над унитазом, окна следует открывать внутрь помещения, а не наружу, камин не надо располагать в гардеробной, а обеденный стол придвигать к ванне. Выключатели неправильно делать в платяном шкафу, двери в ванную и в туалет должны запираться изнутри, а не снаружи. Наверное, для черная грязь вилледж это действительно наука. Коншуевая. Я понимаю, почему у нашего бизнес-класса входят в моду восточные пророки и теряется интерес к родным, православным. Попы за последние годы сильно отстали в употреблении модных слов. Они толком даже не знают, что такое аура, чакра, мантра. Все их слова устаревшие. «И же еси на небесеях». «А где окей?» «Вот если бы, прости меня, Господи, окей?» И с небес громогласный ответ – «ноу проблем». Наших крутяков не устраивает то, что папы за немалые деньги обещают обустроить всего лишь загробную жизнь. А лам – следующую замануха серьезная. Если ламам еще немножко приплатить, то они обустроят ее со всеми теми деньгами, которые клиент не успеет истратить в этой жизни. А то, что он их истратить не успеет – это точно. Потому что, как гласит еще одна сложившаяся в народе современная мудрость, жизнь бизнесмена красивая, но короткая. Когда есть свой одомашненный лама, уже ничего не страшно. Практически все восточные пророки гарантируют перевод денег в следующее перевоплощение. Некоторые даже расписки дают: кое-кто научился подходящее время подбирать для следующей жизни, чтобы без войн, без катаклизмов. Более того, в качестве бонуса еще дают информацию о прошлых жизнях, кто кем был, какие грехи должен отработать и сколько за каждый грех из предыдущей жизни следует заплатить в этой жизни, чтобы карма укоротилась. Короче, чего только с нашими зажиточными нынче не делают. И ауру им продувают, и фантомы отсекают, и карму прочищают, как вип-сантехник, дизайнерскую. Раковину. Я знаю трех бизнес-вуменш, которым один и тот же тибетский Бомбила по секрету поведал, что они в прошлой жизни были клеопатрами. Почему-то не Марии Жолио Кюри и не Клары Цеткин. Да, чуть не забыл. Еще для полного набора, или как теперь говорят, сета, надо иметь при своем дворе в 50 соток среди всей этой полуколдовской челяди домашнего астролога. Он должен быть как минимум лауреатом фестиваля региональных астрологов шестого разряда. Только такой может по утрам за завтраком вычислять критические дни сделок. И вот заведет себе наш из грязи в князи для престижа и крутости всю эту дворню, и до конца дней своих ради них живет. Жена одного бизнесмена призналась честно, счастье это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут. Значит, несчастье – это когда не завидуют или завидуют, но недостаточно. Проснулся, смотришь, а никто тебе не завидует. С утра несчастен. Спать ложишься – тоже никого вокруг. Значит, тоже несчастен. Вот и получается – не жизнь, а сплошное несчастье. Один знакомый бизнесмен купил себе Бентли, чтобы не отставать от соседей по своей ВИП-деревне. Выходим с ним из ресторана, он машину показывает. То слева обойдет, то справа. Суетится, как цыган вокруг ворованного коня. Вдруг около нас останавливается обычного вида мужик с авоськой, который книжки вперемешку с пивом. Долго и внимательно смотрит на непонятный ему автомобиль, потом, увидев на капоте отчетливую букву «В», он же не знает, что это латинское «Б», спрашивает у владельца, «Это что, такая новая Волга?» Два дня после этого вопроса Друган мне звонил и материл наше сегодняшнее российское недообразование. И вот так всю жизнь. Чтобы особняк был не меньше, чем у партнера, чтобы фонтаны фонтанили не хуже тех, что в гостиницах на Сардинии, чтобы вокруг фонтана пальмы в холодную российскую зиму не замерзли, Чтобы не засорился осенью точечный полив баобабов в зимнем саду при спальне. Чтобы жена была губастее, чем у соседа. Попутно научить ее, бывшего врача уха горло носа районной советской поликлиники, ходить по брусчатке в Ницце на шпильках выше, чем у Кандализы Райс. Еще чтобы весь став был вышкален, как на яхте у Абрамовича и чтобы сусальное золото не отклеилось от мраморной облицовки писающих с люстры амурчиков. Да, и непременно завести какую-нибудь эксклюзивную живность. Нет, нет, не бультерьера. Бультерьер – это давно отстой. Правда, мяукающий бультерьер – это еще куда ни шло. Но лучше что-нибудь из тропической фауны, скажем, чилийского фуфлона. Чтобы все, кто приходит в гости, смотрели на него и восхищались. Какой у вас замечательный фуфлон! Никогда в жизни не видели подобных фуфлонов. У одного сегодняшнего депутата на Рублевке живет шутка ли Единственный в мире необыкновенный австралийский Какун. Очевидцы рассказывают, что действительно необыкновенный. Никто такого какуна раньше не видел. Всем Какунам Какун. Со здоровьем у богатых тоже сплошные проблемы. Врачи у них за их деньги такие болезни находят, которых в мире вообще нет. Радикулит пятки, перелом правого желудочка, растяжение среднего уха. И чем их только не лечат. Иглоукалыванием, челопокусыванием, мухозасиживанием. Прописывают стельки от перхоти, очки от импотенции. Ну, как их после этого не жалеть? Замечали? Идет человек по улице, улыбается. Нищий. А что ему грустить? На болезни все равно денег нет. Даже на элементарный насморк не хватает. Воры в квартиру заберутся, и что? Самое дорогое из недвижимости – электрический счетчик, да обои. Теперь вспомните лицо богатенького. Идет по улице, скулы свело, как у Буратино, когда ему отказала Мальвина. «Любовь и таз предоплаты. В туалет сойти сам не может. Сначала секьюрити запустит, чтобы заглянул в унитаз, не блеснет ли оттуда дуло киллера. А потом доложил. Все спокойно, заходите, подано. А ты присесть пробовал? Не заминировано?» Секьюрити – это охрана по-нашему. Такие ребята, у которых даже уши накачаны. Лоб узенький, морщин нет, не умещаются. Глазенки маленькие, как мозг, сами всего боятся. По улицам за хозяином свиньей выстраиваются, идут испуганно оглядываются. Ворона каркнет, все на тротуар как один плюхаются. Последним шлепается хозяин, правда уже подстреленный. В каком-то доме два бизнесмена в лифт зашли. На одном из этажей в этот же лифт ввалился хрестоматийный бандит. Татуировка, тупо стриженный затылок непробиваемый лоб. С ним бультерьер. Лица одинаковые. Только бультерьер чуть ниже. Бизнесмены так испугались вида этого бандита, что вжались в стенку лифта. Задрожали. А бандит-то подумал, что они собаки его испугались. Как гаркнет ей. Сей Бизнесмены тут же его приказания послушались. И сели на пол. Еще все над богатыми смеются. Особенно, когда видят в обществе моделей. Модели это такие девушки с фигурами шнурков. Ни талии, ни плеч, одна шея, которая к низу элегантно раздваивается. На презентации за столом одна такая сидела, худющая, суповой набор. Бизнесмен к ней подошел, спрашивает, разрешите с вами познакомиться. Она из-за стола вставать начала. Он на нее смотрит снизу вверх. А она все встает и процесс этот не прекращается. Бизнесмен спрашивает, «Вы когда-нибудь прекратите вставать?» А она отвечает, «Вы когда со мной разговариваете, подпрыгиваете. а то я не слышу». Правда, бизнесмен тоже не промах оказался, говорит, «А чего мне подпрыгивать? Я вам сейчас туда наверх позвоню». «Ну, надо после всех этих заморочек становиться богатым». Суетиться, чтобы на тобой все потешались, тебе завидовали, тебя ненавидели, и жить с постоянным ощущением, что за тобой когда-нибудь придут. По скриптум словом верно гласит древняя мудрость. Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.